Глава 10 х о т ь раз в жизни бедняга попытался совершить что-то хорошее», – написала Месси. «Лок сыграл какую-то глупую шутку с э у к л и д о м п е ш о т у и тот отплатил старицей. Мне Лок не понравился с первой встречи, но мне очень жаль его теперь. Думаю, в последнее время он очень изменился. Он и в самом деле хотел помочь. Конечно, тут не без эгоизма. Он желал лично участвовать в том, что сам звал поворотным моментом истории. Мечтал упрочить свое положение». Добыть толику влияния и власти. Но все же он хотел помочь. И пусть бы он жил. Честно говоря, недавно я и вообразить не могла, что стану жалеть его. А тем временем Эуклидес Пейшоту отправился за тем, что он понимает под славой. Он пошел на край системы во главе небольшого флота, готовый противостоять призракам. Мы не знаем о его стратегии, но Эуклидес забрал с собой большую часть сил Альянса. Конечно, все бразильские корабли плюс европейские одноместные истребители, базирующиеся на листом цветке. То есть у Эуклидеса два линейных корабля и две эскадрильи истребителей, плюс небольшой флотик переделанных кораблей дальних. И маленький такой арсенал водородных бомб. Если Эуклидес и в самом деле победит призраков и не соврал нам, а я еще сама не знаю, где он говорил правду, где хвастался, а где просто фантазировал в той маленькой речи, о которой я писал а тебе в прошлый раз, то чертов Пейшоту собирается заключить союз с губернатором Юпитера. а генерал Набука – старый закоренелый вояка, отказавшийся принять новое правительство Великой Бразилии. Так что даже если нам все удастся здесь, хлопотать придется немало. Месси писала в полумраке, сидя по-турецки на кровати. Было два ночи по местному времени. Месси устала, как собака, измученная пережитым и гравитацией Япета. От переживаний и адреналинового шока в теле ощущалась свинцовая мертвая тяжесть. После убийства л у к а и Фрахима Совет по безопасности Альянса и делегаты от свободных городов устроили долгое совещание. Месси, как единственную оставшуюся представительницу свободных дальних, попросили участвовать. Она сидела в задних рядах, еще мокрая от душа, который приняла, чтобы отмыть засохшую кровь л у к а и со все возрастающим раздражением следила за нудной и бесплодной перепалкой. Пустая болтовня. Никаких признаков, даже возможности согласия. Все защищают давно занятые позиции, все думают только о своем. не хотят прислушаться к остальным и не доверяют им. м е с с и поразилась тому, что никто не упомянул то единственное, что было способно привлечь дальних на сторону Альянса. Когда около полуночи по-прежнему бесплодную встречу прервали и участники разбились на группки по интересам, м е с с и пошла к Томми Табаджи, попросила несколько минут внимания и выложила свою идею. Он осторожно выслушал и заметил, что предложение м е с с и первое, чем нужно заняться после кризиса. «Не после», — ответила м е с с и Нужно именно сейчас. Наверное, я объяснила недостаточно внятно. Речь идет не о доказательстве вашей готовности к сотрудничеству и примирению с дальними. Хотя и это важно, вне всякого сомнения. Но не менее важно то, что сейчас там заперто множество талантливых людей. А единственное, в чем вы все согласны, это критическая нехватка ресурсов. Разве те люди не ресурс? Нам не хватает пилотов. Так пусть дальние пилотируют свои корабли. Может, т а м скажут, где корабли и склады оружия, спрятанные перед тихой войной. И, может быть, пусть маловероятно, но все же они помогут договориться с призраками и не допустить полномасштабной войны. м е с с и и Томми Табаджи немного помусолили идею. Затем он позвал бразильского посла Паулину Фонтейн, выслушавшую м е с с и Паулина сказала, что хотя она и поддерживает новое правительство Великой Бразилии и его обещание освободить города и поселения внешней системы, переход должен быть упорядоченным, а не внезапным. А это вряд ли возможно в нынешних условиях. «Самое важное, что я узнала из моего опыта жизни с дальними, это их невероятное умение решать проблемы», — сказала Месси. «В преодолении трудностей они дадут фору любому. Они умны, умеют организовываться, знают, как заставить работу двигаться. Иначе как бы они вообще выжили здесь? Вам не нужны детальные планы по передаче власти. Дальние разработают их на ходу и решат проблемы м г н о в е н и я ока. А вам жизненно важно привлечь дальних на свою сторону, показать им, что власть Иуклидеса Пейшоту уже миновала». Пусть он гоняется за призраками, если захочет, а тем временем дальние помогут вам разобраться с делами. В два часа ночи м е й с и сообщила Ньюту о принятом решении, выслала сообщение, отключила планшет, легла и попыталась уснуть. Завтрашний день обещал быть долгим. Предстояло освободить Париж. На завтра м е с с и Томми Табаджи, бразильский посол и андрогин Рафаэль оказались на Дионе, в забитой людьми однокомнатной квартире в так называемом Новом Городе, построенном бразильцами тюремном куполе. Гости говорили с делегатами о заключенных дальних, а висящий в углу квартиры дрон транслировал переговоры всем остальным. Одним из делегатов была Эбби Джонс, мама Ньюта. Перед началом переговоров Месси едва успела сказать ей, что она стала приемной бабушкой. Говорили долго, 3-4 часа. Поначалу делегаты предсказуемо разделились на тех, кто считал предложение обманом, а призраков спасителями. Тех, кто вообще не хотел иметь никаких дел с Альянсом. И большинство под главенством Эбби Джонс которая понимала, что сейчас лучший шанс восстановить независимость. Наконец м е й с и ошалевшая и усталая, умолкла и, попивая мятный чай, массировала натруженное горло, а делегаты организовывали референдум. Результаты огласили через час. Большинство пожелало оставить новый город и перейти в Париж. Бразильский посол произнесла краткую и замечательную благодарственную речь. «Перед тем, как вы начнете организовывать людей для перехода, я хотела бы попросить об одолжении», – сказала посол. Мы откроем связь с другими городами системы Сатурна. Поговорите с людьми, расскажите о наших переговорах. Пусть люди знают, что вы пришли на помощь в наш отчаянный час. Затем дальние взялись за работу. Политика нулевого роста Эуклидеса Пишоту привела к тому, что в городе не было беременных женщин, младенцев и маленьких детей. Довольно значительное меньшинство, безоговорочно отказавшиеся сотрудничать с Альянсом, согласилось остаться вместе с медтехниками, и нетранспортабельными пациентами, и присматривать за городом. Все остальные набили багажные сумки, надели скафандры, собрались на улицах и площадях поблизости от шлюзов. Старшая группа, 20 человек, доложили руководителям, те доложили спонтанно собравшемуся комитету. Вскоре все были готовы, и началась эвакуация. Группа за группой проходили через шлюзы, кто-то карабкался в ожидающие ролигуны, остальные пошли пешком. Толпа заполонила шоссе. Люди шли и рядом по пыльному льду обочин. Целая, медленная, неудержимая река, ведомая общей целью, текла по дну кратера Рамула к Парижу. м е с с и шагала впереди длинной колонны рядом с Эби Джонс и другими из клана Джонс Трукс Бакалейников, включая дядю Нюта Пита Бакалейников и Джанка с Жанпеем Асай, с членами маленькой телескопной бригады, в которой однажды принадлежала и м е с с и Они рассказывали истории о жизни при бразильцах, Месси отвечала историями про жизнь свободных дальних. «Великое вы сделали дело. Выжили, отбились от бразильцев, а потом от призраков», сказал Пит б а к а л е й н и к о в «Когда все кончится, ты и вернешься домой». «Не знаю», — ответила Месси и вдруг поняла, что совсем не думала об этом. «Мы построили на Нефеле неплохой дом. Думаю, кто-то захочет остаться там, а другие п о ж е л а т вернуться на Миранду, возродить поселение или построить новое, если бразильцы уничтожили прежнее. Но сперва надо завершить дела здесь». Будущее грозило множеством бед, но Месси была счастлива. Хорошо идти вместе со старыми друзьями во главе огромной армии людей, которым ты помогла выйти из тюрьмы и ведешь домой. Ролигоны катались со скоростью идущего человека впереди колонны, везли запасы и тех, кто не мог передвигаться сам из-за болезни или старости. Туда и сюда сновали несколько трайков, снимая то, как идут люди, привыкшие к малой гравитации, разговаривают друг с другом по общему каналу, вторят пенью. колонне то и дело запивали, и вся процессия оказалась красочным карнавальным шествием среди мрачного пейзажа под черным небом, где низко висело на западе маленькое яркое солнце, а над головой плыл огромный шар Сатурна. Месси отвыкла далеко ходить. Вскоре заболели ноги и спина, дыхание тяжело отдавалось в аквариуме шлема. Жесткий скафандр натирал на бедрах и коленях, но Месси твердо решила закончить переход на своих двоих. Они шли и шли, пока, наконец, на близком горизонте не показался Париж. Яркий осколок на темном внутреннем склоне кратерной стены. По колонии прокатился радостный крик. Люди рванулись вперед, миновали поля вакуумных растений, космопорт. Некоторые бежали впереди ролигунов, прыгали, будто газели, торопясь первыми пройти через шлюз. Большие шлюзы грузового порта могли принять до сотни людей за раз. Однако в Париж явилось больше пяти ы с я ч Хотя все проходило так же гладко, как эвакуация нового города, Шлюзование заняло несколько часов. м э с с и э б и Джонс и другие представители терпеливо ждали своей очереди. По другую сторону шлюза их встретили т о м и Табаджи и бразильский посол. Повсюду вокруг из пещер шлюзов выходили люди. Толпа плыла по погрузочным платформам и подъездным площадкам, все еще в скафандрах, со шлемами под мышкой, с сумками с с пожитками за плечами. Люди расходились по пустым улицам и аллеям, организовывались группы и бригады, чтобы открыть пустые жилые дома, устроить кухни в парках, впервые накормить всех в родном городе, взять в свои руки снабжение водой и энергией и управление городским жизнеобеспечением. Дроны снимали все это, ролики редактировались на ходу, и сжимали и отправляли эскадре призраков и на Нептун. Позднее ночью, на крыше самого высокого административного здания Альянса, в ы з а к о н над городом, о ж и в ш и м от света и музыки сотен вечеринок, Месси застряла в бесконечном споре между представителями Парижа, и старшими чиновниками Альянса. Обсуждали, как не позволить силам Эуклидеса Пейшоту заново захватить Париж. Решили раздать стрелковое оружие из арсенала, организовать отряды волонтеров, обсудили размещение боевых дронов, снятых с патрулирования нового города. Кораблей дальних оказалось меньше, чем ожидали. Обнаружилось только несколько шлюпов и буксиров, оставленных Эуклидесом Пейшоту. Бывшие пилоты и инженеры разработали планы по оснащению кораблей рельсовыми пушками дронами с зарядами мощной взрывчатки. В общем, обозначилось небольшое, но ценное дополнение к силам, собранным европейцами и Тихоокеанским сообществом для обороны от призраков, пока никак не отреагировавших на видео освобождения Парижа. Дело закончили еще за полночь. м е с с и поужинала с Эбби Джонс, рассказала про свою цыганскую жизнь с ютом и близнецами. «Мне нужно послать им письмо», — сказала Эбби. «А вообще надо отыскать семьи всех наших людей и попросить их тоже отослать сообщение». Идея была хорошая. Месси притворяла ее в жизнь все следующее утро. Эбби отыскала пару техников, и они направили одну из городских параболических антенн на Нефеле. К передатчику постоянно шли и шли люди. Записывали сообщения, и они непрерывно транслировались до тех пор, пока Нефеле не скрылась за Сатурном. Месси при помощи бразильского психолога записала свое обращение к саде селения и попросила начать диалог. Обращения стали циклически передавать эскадре призраков и на Нептун. Затем Месси в виде аватара предстала перед комиссией тактической группы на Япете и ответила на вопросы о призраках и об их городе. На следующее утро эскадра призраков подошла к заслону, состоящему из кораблей «Лесной цветок», «Жетулио», о д а р н е л и с Варгас», двух эскадрильей-истребителей, небольшого флота шаттлов и буксиров дальних. Бразильцы ожидали сотни миллионов километров от Сатурна. Призраки не дали ответа ни на обращение к саде селения, ни на какое другое послание. Пит Бакалейников, Джанко и Джанпэй Асаи разбудили облако телескопов, многие годы дремавших на орбите вокруг дрейфующей троянской точки Сатурна и нацелили их на заслон. По всему Парижу люди сгрудились вокруг планшетов или надели спексы и смотрели трансляцию в реальном времени. Месси и члены нового городского правительства наблюдали события на большом виртуальном экране на крыше административного здания Альянса. Техник выставил огромное голографическое изображение часов, показывающих остающиеся до рокового момента время. Когда пошла последняя минута, все на крыше умолкли. Затих и насторожился весь город. Бразильские корабли выстроились в линию длиной в сотню тысяч километров параллельно ожидаемому курсу призраков. В окрестностях их траектории были рассыпаны облака кинетического оружия, лазерных орудийных платформ, ложных целей, ударных роботов, ядерных и эмизарядов. четыре корабля призрака включали и выключали массдвигатели в непредсказуемые моменты меняли вектор скорости чтобы затруднить предсказание курса описывали друг за другом резкие повороты на скорости почти в 3000 к м в секунду одном проценте световой хотя эскара д растянулась на 100 10 тысяч километров она прошила бразильский заслон чуть более чем за 36 секунд проломила сквозь бараж кинетического оружия гамма лазеров обычных и ядерных мин чьи вспышки как цветы распускались и увядали за кормой кораблей. Внешне и слои ледяных щитов на двух первых кораблях, ближайших к бразильскому строю, отваливались огромными кусками. Но щиты двух последних, хотя и изрытые воронками от кинетического оружия, остались практически целыми. Техники повторили увеличенный фрагмент того, как три истребителя кинулись на пролетающий ледяной корабль поля в дюзы из гамма-лазеров. Другой фрагмент показал, как туча дронов ударила по житулю д а р н е л и с в а р г а с Из носа большого корабля вырвалось пламя, фонтаны мусора брызнули из прорев в корпусе. Третий фрагмент показал, как кинетический снаряд пронизал лесной цветок от носа до кормы и вышел в массивном выбросе пламени рядом с дюзами термоядерного реактора. Тверкающие облака обломков вылетели из разбитого корпуса. Спасти из двух погибших кораблей не удалось никого. За их разбитыми корпусами лихорадочно Тормозили уцелевшие истребители, чтобы погасить скорость, развернуться и вернуться в систему Сатурна. А эскадра призраков все так же шла дальше. Ей оставалось меньше 9 часов до Титана, чуть больше до Сатурна. Так завершился первый раунд сражения за систему Сатурна. Скоро ожидался второй. Корабли Тихоокеанского сообщества пошли вперед, собираясь броситься в отчаянную самоубийственную атаку. Над городами обитаемых лун на синхронных орбитах п о в и с л и Дистанционно управляемые буксиры и шлюпки, наспех переоборудованные в орудийные платформы. В городах и вокруг них готовилось наземное оружие. Стратегические команды на верхнем этаже административного здания Альянса в Париже прорабатывали все возможные сценарии. Не было общего согласия насчет того, что предпримут призраки. Скорее всего, они опишут петлю вокруг Титана и Сатурна и направятся прямиком вглубь системы, к Юпитеру, Марсу или Земле. Но при пролете... Призраки могли обстрелять из кинетического оружия базы Альянса и города Дальних или выпустить облака дронов, способных затормозиться глубоко в атмосфере Сатурна, а затем выйти на орбиты среди колец вокруг разных лун и угрожать системе еще долгое время после ухода эскадры. Люди все шли и шли с вопросами к Месси. На большинство она не могла ответить и сама поражалась тому, что сумела ответить хотя бы на часть из них. Она уже послала Ньюту видео прорыва кораблями призраков бразильского заслона и регулярно отсылала новости о местных дискуссиях и предположениях. Ньют сообщил, что его телескопы заметили взрывы водородных бомб, а свободные устроили дебаты. Подавляющее большинство проголосовало за то, чтобы признать новое правительство Парижа и начать переговоры с администрацией Альянса. «Конечно, мы зашевелились слишком поздно», — написал Ньют. «Но что нам остается еще? Даже если бы у нас было топливо, нужно 9 недель на полет к вам». «Оставайся на связи», — сообщила Месси. И г о т о в ь т е принять кучу беженцев, если дела пойдут кисло». Потом Месси вдруг ощутила зверский голод и проглотила порцию к о в у йогурта, отдающего жженой резиной. Голографические часы запустили заново, и они показывали время до встречи эскадры призраков с Титаном. Оставалось меньше часа. В переполненной комнате вспыхивали раздраженные споры. Бразильский посол и э б и Джонс стояли перед виртуальным экраном, разговаривали с Томми Табаджи и членами Совета Безопасности на Иопете. Рафаэль, представитель Шрихон о у н что-то обсуждал с Питом Бакалеников. И вот они оба протолкались к в о з ь толпу к Месси. «Он хочет, чтобы я направил телескопы на кольца», — сообщил Пит. «Говорит, что-то случилось, и всем обязательно надо видеть». «Надо прямо сейчас, иначе пропустите», — сказал Рафаэль. Его лицо настолько красивое, что казалось немного жутким, было совершенно непроницаемым. «Пожалуйста, Месси, не спрашивайте о том, что сейчас произойдет. Это проще увидеть, чем описать». Добавил он. Он сам вызвался отправиться на Диону и помочь с эвакуацией. Месси тогда с тревогой думала, что же может двигать андрогином. А теперь тревога превратилась в страх, в ледяной ком на дне желудка. «Сколько времени нужно на поворот телескопов?» Спросила Месси. Старик почесал бледно веснущие тетемя. я «Ну, н о недолго. Но мы тогда упустим л у ч ш е вид на эскадру призраков». «Сейчас важнее всего то, что произойдет среди колец», сказал Рафаэль. «Конечно, есть и другие телескопы, но ваш подходит лучше всего, поскольку он над плоскостью колец». «Думаю, вреда не будет, если глянем разок», — предложила м е й с и Питу. «Так я и думал», — сказал он. «Но о т в е т с т в е н н ы й будешь ты». «Куда ж я денусь?» — нервно рассмеялась она. «Ну да, именно». Спокойно подтвердил Пит, надел спексы и принялся гладить воздух. Большой виртуальный экран в центре зала почернел, затем показал молочно-карамельный шар Сатурна и освещенную сторону колец. широкой дуги причудливого соединения полос и нитей разнояркости й и оттенка, золотистого-коричневого-кремового-серого, разбиваемых тонкими черными прорехами и большой черной, как сажа, полосой деления Кассини. Рафаэль, изящный, тонкий, грациозно вступил к экрану и указал на сгущение маленьких ярких огоньков близ щели Киллера на внешнем краю кольца Эй. 5-10-20 огоньков двигались от Сатурна. «Корабли!» – закричали в толпе. т о сказал, что это невозможно, их слишком много, а для кораблей они ускоряются слишком быстро. Чем бы они ни были, они на курсе перехвата, заметил Пит. Он открыл окно, показывающее схему системы Сатурна, нарисовал изгибающуюся от Сатурна дугу. Та пересеклась с курсом призраков у самого Титана. Все уставились на экран. Рафаэль обвел толпу взглядом, широко безмятежно улыбнулся и поднял руки в жесте благословения. «Это дар от Шрихон Оуэн», объявил Рафаэль. Она решила пожертвовать этими зернами ради немедленной пользы. «Зерна? Да это же спутники-пропеллеры с двигателями!» – воскликнула женщина. «Я прямо сейчас регистрирую изменения в структуре колец». м е й с и спросила, что это значит. Пит ответил, что в узкой полосе кольца А обращаются многие тысячи обломков от 30 до 100 метров поперечники, останки маленькой Луны, разбитого столкновением с астероидом или с кометой. Их тяготение вызывало х а р а к т е р н о е з а в и х р е н и е в плоскости колец. Будто волны от множества скоростных лодок. Рафаэль переждал бурю вопросов, снова поднял руки и сказал, что у людей Шрихон о о н не было времени на то, чтобы превратить все спутники пропеллеры кольца Эй в зерна, но значительная часть стала ими. Если первая волна з е р и н не покончит с призраками, у нас более чем достаточно времени для второй попытки. Снова посыпались вопросы, но Рафаэль пообещал, что вскоре все разъяснится. Но тем временем все должны вернуться к работе. «Нам пока неизвестны намерения призраков», — добавил он, «так что наш наилучший шанс на успех — это приготовиться ко всем мыслимым угрозам». «Я не знаю, пнуть вас или поцеловать», — сказала Мэйси Андрогину. «Шери попросила меня не раскрывать наших мер без надобности», — объяснил он. «А вы подчиняйтесь всем капризам госпожи». «Ее просьбы могут показаться странными или неуместными, но они никогда не бывают капризами». Пит б а к а л е н н и к о в вывел на экран размытое изображение зерна, несущегося прочь от колец, покрытый оспинами кусок льда в форме картофелины, обмотанный полосами фуллеренового композита. С одного края нечто вроде капсулы или конуса, с другого набор масс движков. По оценкам длина с т е р о и д а около 80 метров, в поперечнике 40. Рядом побежали строчки с расчетами. Зерно ускорялось на 20 g и потеряло бы значительную часть своей массы по пути к титану. Но в точке пересечения с эскадрой призраков астероид сохранит еще 60 тысяч тонн и будет двигаться со скоростью в 32 километра в секунду относительно эскадры. Столкновение даже с одной такой штукой разнесет и щиты в дребезги, заметила женщина. Но они могут ударить до столкновения, возразила другая. Нельзя исключать отчаянной п р и с с м е р т н о й атаки. Мы в любом случае ожидаем нападения, сказала первая. Все вернулись к оценке результата столкновения и выработке стратегии защиты. Месси рассматривала изображение зерна, размышляя над тем, что же находится в передней капсуле. Она очень походила на головку человеческого сперматозоида. Зерно. То, что содержит все необходимое для зарождения новой жизни. Месси спросила у Пита, из чего состоят спутники-пропеллеры. Большей частью из грязного льда. «А углеродное соединение есть?» «Ну, конечно», – прищурившись, ответил Пит. «Думаешь, из них и сделали фуллереновую пленку, а заодно и масс-движки?» «Да, наряду со многим прочим», – ответила Месси, думая о чудесном маленьком поселении, обращающемся вокруг Нефеля. «Прошло 20 минут. Полчаса». Кто-то вывел на экран видео с дрона, глядящего почти прямо вслед стаи пропеллеров. На нем летели обрывки теней и огромные облака ледяных частичек. Оранжевый диск титана вышел из-за Сатурна, а спустя две минуты включились термоядерные реакторы и масс-двигатели призраков. Конечно же, они заметили астероиды и оценили, что те пересекут курс эскадры в опасной близости от кораблей непосредственно перед «Титаном». Призраки уже не могли изменить курс, но если бы ускорились, то имели шанс проскочить перед пропеллерами. Все в зале молча стояли и наблюдали за тем, как эскадра выписывает дугу, утыкающуюся в «Титан». «Не успеют», — с угрюмым удовлетворением заметила Эбби Джонс. Через 30 секунд головной корабль столкнулся с зерном. В разлетающемся кольце раскаленного добелогаза сверкнул лед. Взрыв пожрал половину массы одетого в лед корабля. Сияние разгорелось еще ярче, когда сдало пули, удерживающее плазму в камере реактора. Но новая звездочка быстро потускнела и начала обрушиваться внутрь себя, огибая Титан и направляясь прямо к Сатурну. Затем вспыхнул второй корабль, за ним третий. Над залом повисла тяжелая тишина. Последний корабль остался невредимым и шел к цели. Но он глубоко нырнул в дымчатую атмосферу Титана, и тяжело поврежденная в бою ледяная оболочка лопнула. Часть обломков описала яркие параболы в атмосфере, окутанные раскаленным паром, и врезалась в поверхность северного полушария, создав цепочку новых кратеров. Другие обломки прошли атмосферу б е з с и л ь н ы х повреждений, и словно куски распавшейся кометы закувыркались в шлейфе газов к Сатурну, поспешили за остывающими облаками плазмы, всем, что осталось от трех кораблей. Наконец напряжение спало. Все бросились обниматься, закричали. Мэйси т и с к о л о Пита б о к а л е н н и к о в незнакомцы обнимали ее. А затем она оказалась перед Рафаэлем, а тот п р и в л ё к ее к себе и прошептал. «Мне нужна помощь. Я могу рассчитывать на вас?» «Конечно». «Хорошо, я возвращаюсь домой. И очень бы хотел, чтобы вы отвезли меня». «Прямо сейчас?» «Пожалуйста, если мы не отправимся прямо сейчас, мы пропустим все веселье», — сказал Рафаэль. Мэсси у л у ч и л а момент переговорить с э б и Джонс, сказала, что должна лететь, спросила, хочет ли э б и заглянуть на н е ф е л е навестить сына и внуков, посмотреть на сделанное и узнать планы на будущее. Эбби сидела на мешке с бабами с планшетом на коленях, выглядела смертельно усталой, но спокойной, решительной и сосредоточенной. Она ответила, что полетит как только сможет, но пока здесь и вообще в системе Сатурна слишком много неотложных дел. «Надо поставить нормальное правительство». установить связь с другими городами, запустить корабли. Загибая пальцы, говорила Эбби. Еще нужно помириться с правительством Камелота и вообще всеми, кто пытается спасти шкуры нейтральностью. Мэйси, сидящая по-турецки перед ней, загнула и пару своих пальцев. Управиться с призраками, гарантировать, что европейцы и тихоокеанцы не отступятся от соглашения и убедить их отправиться по домам, добавила Эбби. И найти способ начать переговоры с бразильцами в системе Юпитера. Люди Калиста, Ганимеда и Европы тоже заслуживают свободы. Мы планировали, обсуждали и спорили, что делать, когда начнется этот день. Он настал, и всем нужно заниматься быстро и сразу. м о с с и береги себя. Спокойно возвращайся домой и позаботься о том, чтобы мой сын не кинулся в какую-нибудь головоломную экспедицию. Позаботься о том, чтобы он дождался меня. Уже миновала полночь, но никто в городе не спал. Люди сидели в открытых кафе, в парках, толпами и группками шатались по улицам, смеялись и пели, бродили рука об руку. Собравшиеся в парке встали кругом и били в барабаны, прыгали и скакали, словно обезумевшие балетные танцоры. Над плоскими крышами старых жилых домов в черном небе вспыхивали фейерверки. Одетые в скафандры м е й с и и Рафаэль поехали на трайке в индустриальную зону. Затем их подхватил один из ролигонов, перевозивших в город груды оружия и боеприпасов. м е й с и прилетела на стане Сьепета на Диону. Буксир был заправлен и обеспечен всем необходимым. В грузовой отсек поместили посадочный модуль. Месси пристегнулась к противоперегрузочному креслу в рубке, запустила проверку системы и спросила Рафаэля, куда он хочет лететь. На орбиту вокруг Сатурна, приблизительно в 170 тысячах километров от него. Край кольца Фи? Скорее, немного за краем кольца. И я бы предпочел, если бы вы отклонились от плоскости экватора градусов на 10. Вы не собираетесь рассказать мне зачем? о с в е д о м и л а с м е с с и «Думаю, достаточно сказать, что случится необыкновенное, чудесное». м е с с и п о в о и л а СИИ навигатора, протестировала его, затем стартовала. Это был ее первый настоящий самостоятельный полет на слоне. Она пошла прямо вверх из мелкого гравитационного колодца Дионы, ускорилась в направлении Тетиса. После того, как буксир обогнет ледяную луну, он окажется на правильном курсе и с нужной скоростью, чтобы выйти на орбиту в нужном месте и под углом, о каком говорил Рафаэль. Месси очень нервничала. ИИ -и вычислил параметры полета и вводил их в системы корабля, но она знала, если случится непредвиденное, выбрать лучший образ действия она не сможет. Так что, когда после короткого маневра при выходе на орбиту включился коммуникатор, сердце Месси ушло в пятки. Похоже, с ней захотела поговорить одновременно вся система. Месси отправила в урок посланий Рафаэлю. Спросила, может ли он ответить хотя бы на часть их. «Ответы уже есть», — сказал Рафаэль. м е с с и посмотри на кольца. Широкие дуги колец остались под орбитой слона. Изгибаясь, уходили в огромную черную тень Сатурна. А в ней загорались крошечные звезды, облако их в ы т я г и в а ю щ и е с я в линию. м е й с и проверила показания датчиков, направила спектрометр на звездочки. Несомненно, это лунные астероиды, толкаемые масс двигателями, выходят из плоскости колец. И идут они к Солнцу. «Зерна», — определила м е с с и «Именно так». А груз н о них — это же компоненты для поселения пузырей. Мы сами построили такой. Нашли его чертежи в общей библиотеке. Мы тоже, но мы существенно модифицировали его, — сообщил Рафаэль. Когда астероиды достигнут предназначенных орбит, строительные роботы используют оставшуюся массу, чтобы выстроить поселение п у з ы р и Внутри их другие роботы создадут сады из материала библиотеки ДНК и углеродного материала. Тысячи садов. Все разные, все обращающиеся сразу за снеговой линией в поясе астероидов. Для кого эти сады? Для тех, кто захочет жить там. Месси, Шри – великий человек. Да, ее гений оторвал ее от других людей, но она величайшая из гений в генетике всех времен. Она превзошла даже Авернос. Это ее последний дар человечеству. Теперь время доставить меня домой, на Янус. У нас еще много работы там. Месси снова проконсультировалась с навигационным ИИ. Когда, наконец, курс был рассчитан и включилась тяга, м е й с и сказала Рафаэлю, что сможет уравнять скорость с Янусом, но из-за наклона теперешней орбиты слона для выхода к Янусу нужно описать пару петель вокруг Сатурна. Застегивающий скафандр Рафаэль сказал, что это не важно. Посадочный модуль доставит его в нужное место. о м е й с и простите меня, но пока Шри не принимает гостей», — добавил Андрогин. «Когда-нибудь возможно, но не сейчас. Можно мне попросить о последнем одолжении?» «Конечно». Думаю, у каждого из нас перед вами кармический долг размером с луну. Я бы хотела сократить мой до комфортного размера как можно скорее. Если вы когда-нибудь повстречаете Авернус, пожалуйста, передайте ей, что она будет желанным гостем в любое время. Шри верить, что ей нужно о многом поговорить с Авернус. Если увижу, обязательно передам, хотя я не уверена, послушает ли она меня. м э с с и вы спасли ей жизнь. Авернус послушает, заметил Рафаэль. А я думала, вы попросили меня п о д в е с т и потому что я понравилась вам, а не потому, что я знаю кого-то нужного. м е с с и вы — сила. Пусть вы не столь могущественны, как Шри или Авернус, но вы — сила в своем праве. Я уважаю вас за это. И, возможно, когда-нибудь мы узнаем друг друга в достаточной степени, чтобы называться друзьями». Рафаэль прошел через шлюз, с легкостью обогнул корпус, направляясь к люку грузового шлюза. Через пару минут посадочный модуль выплыл в облачке газа. В нескольких сотнях метров от слона включился химический движок модуля, и тот, сбрасывая скорость, исчез вдали. Янус превратился из искорки в наполовину затененную бугристую глыбу. Затем слон миновал его, идя под небольшим углом к плоскости колец. Месси проследила в телескоп за модулем. Он пошел к маленькой луне, заскользил к огромной сети, натянутой между пилонами в несколько сотен метров высотой. Ударил в нее, а она обволокла модуль. Пилоны согнулись, амортизируя удар. м е с с и опять справилась с навигатором. Она собиралась описать петлю вокруг Титана, вернуться к Сатурну, обогнуть его и тогда уже набрать скорость, достаточную для выхода из гравитационного колодца планеты-гиганта. Оставалось еще 20 минут до того, как двигатель затолкнет буксир на траекторию, нужную для рандеву с Титаном. м е с с и использовала эти минуты для того, чтобы написать сообщение Ньюту и близнецам. м е с с и написала, что летит домой.